1 августа. У Верочки умер Тришка. Она плачет слезами. У Лапина умирает Клякса. Он плачет слезами. У Машки живет Бурундук второй год, а природа отпустила ему не больше трех. Она уже готовится к слезам. Четвероногие делают себе идола из хозяина, и хозяин платит им честнейшей любовью, поражающе бескорыстной, какой ни один бог никогда не внушал своим двуногим приверженцам. И ведь все знают, что, заводя себе четвероногое, поселяют в доме будущую смерть, как мы когда-то с нашим незабвенным пушком. Но умозрительное знание беспомощно оно еще никого не остановило и не удержало от опрометчивости любви. Вот только, говорят, Деголь отказался заводить в доме черепаху, узнав, что ее век всего-то двести лет. 2 августа. Завидую людям непринужденного остроумия. А у меня все получается, как в чеховском Ионыче. Острота военного шнапс-капитан или острота математика. О женщины под множество вам имя. Старательно, но не смешно. Юмор должен не накапливаться во фразе от слова к слову, а взрываться на непредвиденном повороте. 3 августа. Обманы воображения. У меня есть место о соперничестве Резерфорда с супругами Кюри. Там написано, что он услышал за спиной скрип чужих уключен. Его догоняли. Это вывелось из его письма к матери, где он сравнил себя, исследователя, с человеком, участвующим в гонках на реке. Но Таня Луговская вдруг заметила, что весь мой образ попросту неверен. Сноска. Татьяна Александровна Луговская, художница-писательница. Мы гребем спиной к движению, и поэтому видим воочию только плывущих следом, нас догоняющих, а за спиной можно услышать скрип, уключен лишь тех, кто тебя уже обогнал. Жаль, но непоправимо. 4 август. Лева Левин рассказал, когда Леню Малюгину увозили в Болгарию лечиться, его сестра Тамара бросила в чемодан черное платье. Врач, она не верила, что привезет его обратно. А он жив и, кажется, здоровеет. Первый на моих глазах случай возможной победы над раком, когда человек был уже... Разрезан и за безнадежностью дело снова зашит. Но подумать только, сестра хирург везет спасать брата с черным платьем про запас, драматургу такого трагизма не выдумать, а жизнь сочинила запросто. 5 августа. Видел корабль дураков Крамера. Картина надолго, если не навсегда, как это не грустно. Неправильное название — это корабль не дураков, а корабль одураченных, одураченных историей. А не историей, так жизнью, а не жизнью, так обольщениями юности, а не юности, так притязаниями старости. А единственный, не одураченный ничем, карлик одурачен природой. 6 августа. Мой желтый, просторный, веселый стол завален памятью об ушедших. Янтарная пепельничка и крошечная трубка. Эмик Казакевич, он привез это из Венгрии. Карандашная точилка, беленький парусник Санта-Мария, это Юля Мирская. Привезла из Польши. Сноска. Юлия Борисовна Мирская, литератор-переводчица. Зелено-золотая птичка, держалка бумаг, это Юра Герман, привез из Франции. Будь я чуть суеверней, страшновато было бы за живых, чьи памятки тут же. Пальмовая доска с гравированным Достоевским от здравствующего Андрея Гончарова подарок пятилетней давность. Песочные часы от Лизы Крон. Сноска. Елизавета Сергеевна Крон. Танцовщица. Недавние. Лупа в черной оправе. Верочка Острогорская. Вчера расщедрившаяся. Сноска. Вера Давыдовна Острогорская, литературный редактор. Коричневый фломастер от Александра Тышлера, прошлогодний. Итальянский фонарик на статуэтке пражского раненого от Коля Атарова. Тоже недавние. Сноска. Николай Сергеевич Атаров, писатель. Тисненая папочка для бумаг Таня Макарова, трехлетней давности. Сноска. Татьяна Сергеевна Макарова, поэтесса-переводчик. Прозрачный футляр для лент Оливетти от давней Мариэтты Сергеевны Шагинян. Глиняная пепельница из сегодняшней Прибалтики. Лева и Рика Разгоны. Сноска. Лев эмануилч Разгон, писатель, и его жена Рика Ефремовна Берг. Синяя книжка-календарь Юра Каган. Вчера. И ведь не все, не все. А мама и ты говорят, твой стол завален мусором. Ах, нет, не мусор, памятки живых, которые тоже уйдут когда-нибудь. А уж ушедшие не совсем ушли, пока они на столе рядом с живыми. 7 август. А может, оставить Бора Пикассо, может, принять предложение Жизел написать книгу об Эйнштейне. Страшновато даже подумать, все равно, что браться за жизнеописание Саваофа. Но прекрасно бы стать автором трилогии «Резерфорд, Бор, Эйнштейн». На это надо еще десять лет. Добавление восьмидесятого года. На одного Бора ушли восемь. И три на то, чтобы его напечатать. Кончил в 75 пятом, книга вышла в 78 восьмом. В России писатель должен жить долго, любил повторять Шкловский, цитирую Тынянова. Согласен жить долго, не присваивая себе чина писателя. Но интересно не это, интересно другое. Тогда, 13 лет назад, молодая гвардия сама предлагала написать Эйнштейна, а ныне отказ. А ныне не нужен нам этот еврейский пророк, портфель редакции перегружен. Вот так мы выросли за 13 лет. Эйнштейн в 1915-м написал Ролану, что последние три столетия ушли только на то, чтобы религиозное безумие сменилось националистическим. Нам не понадобилось на это триста лет, вероятно, потому, что первое наше безумие не было религиозным, а лишь партийно-догматическим. Зато второе безумие, националистическое, вполне. 9 августа. Как различить искусство и искусность? Может быть так, искусность выявляет возможности материала а искусство — возможности личности. Если так, то становится понятным, почему существует искусность без искусства, акробатика, и почему встречается искусство без искусности, примитивисты и дети. Это явление просто разной природы. 10 августа. Надо схитрить. Делать Бора, держа в уме Пикассо. Не получится бор, Пикассо, получится один бор, более чем достаточно Нужна тактика. Впереди уже не целая жизнь, а хвостик неизвестной длины. Хорошо, если суждено ему, этому хвостику, быть как у белки, но, возможно, за поворотом уже стоит некий метафорический вейсман с засученными рукавами и поднятым топором, похожий на того знаменитого, что рубил научно крысам хвосты. Нужна уже тактика жизни. Наступила пора оглядываться на будущее. 11 августа. Нюра сказала про цветок в окне. «Этот цвет очень живущий. Я тоже умею говорить, как не попадя, а за мной никто ничего не записывает. Я не народ». 12 августа. Проходя одной деревушкой, Гайден услышал сельский оркестрик, игравший очень ему знакомую музыку. «Эй, что это вы там играете?» — спросил он. И услышал «Минуэт гайдна Он сказал «Это не Минуэт, а говно». Был он в одежде охотника с ружьем и собакой, его не узнали и хотели бить за оскорбление нашего гайдна Он удрал, но в авторстве не признался. 13 августа. Хмурый шофер такси, всю дорогу ни слова. Спрашиваю, можно ли пепелиться в его пепельницу, а то многие таксисты держат в ней мелочь. Молчит. Тогда я говорю, что вы такой мрачный? Он отвечает непредвиденно. А ты улыбнись первым. Я заткнулся, так и ехали молча. 14 августа. Н.Р. с обычной непререкаемостью сказал, «Ваш Крамер обо всем думает очень уж правильно, и в Нюрнбергском процессе, и в корабле. Это неинтересно». «Интересно, что думать правильно, оказывается, неинтересно. Отчего же как раз слушать картины Крамера интересно? Суть в том, что Крамер думает сильно». Важно думать сильно, тогда даже тривиальности становятся содержательно новыми. Сильная лепка мысли выдавливает на нашем гладеньком сознании ответный рельеф, и мы его ощущаем, как нога неровности дороги. Он беспокоит наше гладкомыслие, и к пониманию прибавляется переживание мысли, А переживать мысль — это очень много, это редкостные события. Вот сила мысли. Иго твое благо, бремя твое легко. 15 августа. Смотрел картину о наших трансплантологах, Демихове и других. Собаки с обмененными ногами, два сердца в одной собачьей груди. Обещание приделывать людям недостающие ноги, менять почки, вшивать чужие сердца. И критика скверных лабораторий, в каких работают эти искусники наши. Ощущение провинциальности науки-благодетельницы. Лишь два слова вскользь о барьере биологической несовместимости тканей двух разных особей. Того, кто отдает свой орган, и того, кому он приделывается. Непонимание, что самые скверные не условия работы хирургов, а законы природы, не позволяющие чужой ткани стать своей для спасаемого. Непонимание, что в этой несговорчивости природы все величие проблемы, и в результате картина не о том, а надо бы о чем. Да ведь разве не поражает открытие, что природа позаботилась об охране каждой человеческой индивидуальности? Каждой, любой. Для этого возник иммунитет. Для этого развился целый аппарат, отторгающий все биологически чужое, что проникает в нас или заводится в нашем теле из-за мутаций. Для этого, для нашей самозащиты. Нас приучили думать. Законы природы от того и законы, что все посвящены всеобщему. Они от того и законы, что озабочены типами явлений, категориями событий, множествами особей. А хлопоты об индивидуальном — забота нашей гордыни и эгоцентризма. И вдруг обнаружилось, что самой равнодушной природой создан тонкий механизм, оберегающий особость всякой достаточно многоклеточной особи, ее генетическую единственность и неповторимость. Обнаружилось, что сама природа дает нам урок не подавлять индивидуальное, подавление, гибель. Оно ведет к перерождению тканей, к смерти. Вот о чем надо бы сделать картину. А наука сострадалится, дай я тебе починю руку, гуманно, конечно, но близорука. Она ищет легкого немедленного добра вместо трудной истины. Находит маленькое добро и пропускает великую истину, и не понимает, что только от великих истин — истинное добро. Не временно пришитая рука, а надежный путь к преодолению зла мутаций. Добавление восьмидесятого года. Эта корявая запись оказалась для меня неожиданной, забыл, что так давно удивился иммунитету и так давно захотелось сделать картину, которую мы с Борей Загряжским сделали недавно «Ты в мире». Сноска. Борис Александрович Загряжский, кинорежиссер. К сожалению, не получилось так, как надо бы, а в кино, как в саперном искусстве, ошибаются один раз. Не выжил, значит, прощайся с задуманным навсегда. Вспоминаю, как Андрей Битов поразился сутью того замысла. Он сказал, что идея охраны внутреннего мира человека, охраны... Самоценности каждого казалось прежде прерогативой религиозного сознания, и только тем могла быть мотивирована, что все мы для Бога, с большой буквы, неповторимые и равно дорогие ему создания, а обнаружилось, что мысль о Боге тут совсем не нужна, так он придал тому замыслу еще больший масштаб, чем виделся мне тогда. 16 августа начал читать в круге первом. Статья по боку все по боку. Любое собственное занятие измельчается, когда перед тобою такой текст. В Солженицыне Россия снова обзавелась писателем, достойным ее страдальческой истории. Всем своим духом он принадлежит к девятнадцатому веку русской литературы, а фактурой письма к двадцатому. Может быть, удивительнейшие страницы — пилка и колка дров на внутреннем дворе шарашки. Страницы эти, наверное, самые безгневные в книге, впрочем, не все еще прочитано. Гнев заталкивается в глубины души, Минутным счастьем слияния безвыходно одинокого человека с жизнью и с миром. Заточенный он сильнее заточителей. Такая неотнимаемая свобода дается человеку в эти минуты. Вспомнились тихие рассветы на фронте, когда внезапно охватывало чувство, что кончилась война и выстрелов больше не будет. Немыслимы они, невозможны. Мирные... Дымки над блиндажами и разовеющее небо покоя. 17 августа. Свести бы в пивной Толстовского Коротаева, Горьковского Луку и Солженицынского Спиридона. Вот была бы беседа. А записать бы ее не придумать лучшей статьи о преемственности народных начал в русской классике целого столетия. Каким показался бы Спиридону Платон? Наверное, блаженненьким, а Лука? Наверное, стукачу. Потом все трое пригляделись бы друг к другу, увидели бы счету своей народности в скверней истории и, скинувшись на троих, Запили бы в мертвую и нешумно матерились бы до утра. 18 августа. Кончил в круге первым. И не приуныл, скорее напротив. Весь этот роман — противостояние скептицизму и слабодушию. Может быть, это самый героический роман из читанных. Тот, кто услышит в нем только разоблачение, ничего не услышит. Вся его сила в утверждении непобедимости человеческого в человеке. Яростный рост человека на гиблых дрожжах истории. Солженицын мог бы поставить эпиграфом к кругу «Сим победиши», И это только кажется, что более верным был бы однажды уже использованный эпиграф «Мне отмещение и ас воздам». 19 августа. Все о том же. Солженицын, как денежная реформа. Он обесценил бумажные знаки, ходившие в обращении столько десятилетий. Он ввел новые деньги десять к одному, но пока они в кармане только у него одного. Разве что немного мелочи позвякивает еще и в других карманах. Если бывает в литературе решительная переоценка ценностей, она невольно происходит сейчас, и последствия этого неохватны. Вот случай пророка в своем Отечестве, то есть случай серьезной ошибки в евангельском утверждении. 20 августа. Такая мысль. Когда ход истории вынуждает прибавлять к великим понятиям разъясняющие эпитеты «дело плохо». Когда возникла нужда говорить об ортодоксальном христианстве, кончилось христианство. Когда появилась необходимость отличать в природе классическую причинность, кончилась. Когда пришлось заговорить о социалистическом гуманизме, кончился гуманизм. И когда понадобилось заговорить о социалистическом реализме, кончился реализм. 21 августа. Приходит Юра Каган, просит для шестилетнего Максима что-нибудь историческое.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 Уже не вспомнить, какими глазами читались эти строки в моем пионерском детстве. Согласно ли было детское сознание простить грешные тени царя Иоанна? А ведь помнится, что были тогда среди взрослых воспаленные люди, предрекавшие близкое повторение Иоанновой поры и называвшие по имени новую тень, которой теперь мы ничего не прощаем. И никаким толстоством в душе уже не простим. Оказалось, что князь Серебряный стал книгой для взрослых. Юра никак физик-теоретик, а как начитанный папа рассудил, что Максиму читать ее еще рановато. А нам поздно. 22 августа. Кто-то рассказал о переполохе в церкви. Черт знает, что товарищи утром вместе с ребенком выплеснули и купели всю воду. Нечем работать. 23 августа. Решил, надо бы почитать что-нибудь старое, знаменитое, до чего никогда не было случая дотронуться. Попались под руку опыты карлеля Старомодная добросовестность неподкупной мысли. Но не сносно красноречие. О, Иксон Дороган, да счастливейший из смертных со времен блаженной памяти первого Иксиона, который, тем не менее, в заоблачном объятии произвел странных кентавров. Мне-то это оказалось как сон в руку. В сочинении о кентавре, научности и художественности как раз надо рассказывать о рождении мифических кентавров от заоблачного объятия Иксиона и Нефелы. Но велеречивость в наше недобросовестное время еще не сносней. Нужно, чтобы все звучало не слишком всерьез, хотя бы чуть-чуть иронически. Однако эти смертные и счастливейшие порой оборачиваются у Карлеля ядовитой точностью, годной на долгие времена. Он занят безнадежной затеей вразумлять современников, и еще более безнадежной вразумлять мертвых, вроде Калиостра, Вольтера, Кандорсе. Впрочем, он разговаривает о мертвых, как о живых, в назидании живущим, а не для исправления отжитого. Но разве не этим занята вся литература? Она разговаривает о выдуманных лицах, как о реальных. И с тем же иллюзорным результатом ни один городничий никогда не думал, что сквозник Дмухановский — это о нем. 25 августа. Из числа нечаянных радостей Карлель цитирует Даламбера. «Только два существа могут достигнуть пирамиды — орел и червяк». Так стало быть, самовозвеличивание «я орел» и самоуничижение «я червяк» происходят из одного и того же источника. 27 августа. В очередной неделе короткая информация. Евтушенко удостоился звания капитана ленских судов. Все-таки он поразительное существо. Беда в том, что мне трудно отрешиться от представления о нем как о длинноногом и длинноруком подростке, которого в 49 девятом я вразумлял не бегать в престижных у Кирсанова с которым играл тогда в настольный теннис на каком-то квалификационном первенстве. Он получил первый разряд, а я второй. Которого уговаривал на лестнице Урита Олигер не морочить голову маленькой Машки, убеждая себя и ее, будто он смертельно влюблен, и прочее, и прочее. Мальчик стал громадной фигурой в нашей жесткой общественной жизни. Но все кажется, что он принял роль не по силам, не по достоинству и не по таланту. А, собственно, почему так кажется? Да потому что нам известно слишком много вздорных подробностей о нем и его жизни. Соседа по эпохе люди всегда безжалостно судят, как соседей по коммуналке. Счет идет молекулярный. Мы судим соседа с прописной за все, что время позже великодушно ему простит. Да и кто нас выбирал, в заседатели или присяжные? О, с каким бы скрежетом зубовным, совсем по корлелю, вознегодовали мы на Пушкина за клеветникам России, и на Белинского за бородинскую годовщину, и на Гоголя за переписку будь мы на сто с лишним лет моложе. И ничего не простили бы ни первому, ни второму, ни третьему, и считали бы себя праведниками. А с другой стороны, нам бы уж, конечно, представилось чудовищным непонимание Кочиновского, обругавшего Руслана и Людмилу, или Скобичевского, громившего Чехова или Шангели. Оскорблявшего Маяковского. Сноски Кочиновский, 1775-1842, Литературный деятель, противник Арзамассов и прежде всего Пушкина, Клеветник без здорований А. М. Скобичевский, 1838-1910 Историк литературы, критик, публицист, один из тех, кто полагал Чехова певцом сумерек. Георгий Аркадьевич Шангели, 1894-1956. Поэт, Стиховет Нет-нет, мы-то умники ничего подобного себе ни в коем разе не позволили бы. Уж мы-то сходу раскумекали бы, что почем и что зачем. На наше счастье проверочные опыты поставить нельзя, назад не вернуться и нам не помолодеть. Но каждый день нашей собственной истории ставит нас перед такими же испытаниями. Вот Женя Евтушенко. Кто он? Звезда Пижон или человек с большой буквы? И поэт с большой буквы. Склоняюсь к возвышенному суждению о нем. Вопреки всему, к возвышенному, но уже не удостовериться в своей правоте или ошибке. Нужного запаса времени нет впереди. 28 августа. Кончил сочинение «Сколько искусства науки надо» а мог бы написать и уничтожающую контрастностью, мог бы показать, что никакого кентавра научности и художественности на самом деле не существует. Другими словами, выражено ли в этом лирическо-логическом изделии действительное убеждение или только наваждение? Или еще иначе, выразилось ли тут временное умонастроение или высказалась прочная мысль? Ах, черт возьми, а какая разница? Важно лишь, что обдумывать и писать это было сладостно, точно открывалось нечто существенное. Критика шаманства, а шаман хотя бы в час шаманства чувствует себя пророком. И в этом его награда за самоизнурение. 29 августа. Что за жизнь, когда почти все события в ней книжного происхождения? Но лабиринты культуры нисколько не беднее лабиринтов истории и даже природы. И почему убить кого-нибудь или спасти кого-нибудь события, а понять кого-нибудь нет? Стал лениво читать маленькую книжку известного Имры Локатоса Доказательства и опровержение Сноска. Имры Локатос, 1922-1974, математик, наука, вет. И вдруг почувствовал От нее не оторваться, как от самого изощренного детектива с убийствами и спасениями. И это всего лишь история знаменитой теоремы Эйлера о многогранниках. И вот ощущение, что с тобой происходит событие. Это история фантастической неумолимости человеческого стремления узнать. Оно роет туннель в безнадежной горе, которая осыпается под каждым ударом лопаты, роет и роет, и не может остановиться, пока не выведет мысль на свет по ту сторону безнадежной горы. Оно это стремление узнать роет туннель, даже не зная, а есть ли та сторона и за нею освещенная даль. Событие в том, что, читая, чувствуешь себя идущим шаг в шаг по следу туннелле проходцев. Вместо курсов логики и дурацкой философии надо бы преподавать эту историю, рассказанную профессором Лондонского экономического училища с таким талантом. Она превращала бы студентов в людей. Я ненавижу вашу претенциозную интуицию. Я уважаю сознательную догадку, потому что она происходит от лучших человеческих качеств смелости и скромности. 30 августа. Кажется, пошлю к черту Пикасо и буду писать об одном боре. Пикасо будет тянуть на ложь и натяжки. 31 августа когда она выйдет из больницы все будут знать она обреченная странный знак избранности разве не все обречены стопроцентная смертность носителей бессмертной души ничем не выделяет этого вида из всего живого От чего же мы умудряемся жить без чувства своей обреченности? Великодушная небрежность природы, сделав каждую жизнь конечной, она не назначила ей точного предела, и потому позволила создать иллюзию беспредельности жизни. Спасительная психологическая ошибка б «безопредельность» принимается за бесопредельность, а иначе как жить?